Глава 24. Все было совсем как тогда. ш и р о к а я поющая дорога, сотканная из света и музыки, уходила вдаль, и где-то там, далеко-далеко, как стрела достигала цели, там, откуда релось величественное сияние, заря славы и могущества. А она плыла, парила над дорогой в пространстве, излучавшем боль пустоты, щемящую сладкую боль. Она опускалась все ниже, все ближе к дороге, но не так быстро, как хотелось. Ей так хотелось побыстрее ступить на дорогу. На этот раз говорила она себе. Я буду умнее и все разгляжу получше. Постараюсь узнать какие-нибудь приметы и понять, где нахожусь. А потом смогу рассказать им всем, где была, и докажу, что это рай. Тогда мне не поверили, а теперь должны поверить. Никаких сомнений у них не должно остаться. Никаких колебаний. «Координаты», — сказал и к а е р «Но что такое координаты? Какие я могу найти координаты, чтобы заставить их поверить? Никаких, кроме веры. Я такую веру должна донести до них, чтобы они не стали спорить и сомневаться, чтобы раз и навсегда поняли, что я — та, что нашла для них рай. «Знаю я, чего они хотят», — думала она. «Они хотят, чтобы я им карту принесла, чтобы они могли п р и в е с т и в рай свои глупые машины. Вот тупицы. Они думают, что в рай можно попасть физически. Никак не могут понять, что для простых смертных рай, как это сказал зануда доктор, — состояние сознания. Что он понимает? Он не прав», — думала Мэри. У него такое профессиональное лицо врача, он так предан своей науке. Рай – это не состояние сознания, это состояние благодати. И только я, одна единственная из всех, достигла этого состояния и могу отыскать рай». Мэри парила над дорогой и, пока ее ноги не коснулись поверхности, продолжала говорить сама с собой. Она думала о том, какого труда стоило ей обретение благодати. Нет, труда в этом не было никакого. Было только стремление, жажда всепоглощающего чувство чистоты, святости, Смиренное посвящение всей себя священной воле, благой милости. Но как бы ни было велико стремлением, раньше ей удавалось только слегка коснуться края покрова святыни, но никогда не приходилось ухватиться за него покрепче. Тогда в эти мгновения она чувствовала себя униженной, поверженной. Ей приходилось свыкаться с мыслью, что она должна вернуться в ту пустоту, на которую была обречена, и смириться со своим положением. Но ведь сейчас, именно сейчас, она была так близка к цели. Дорога славы простиралась перед ней. Ее ноги коснулись поверхности дороги, хотя это было совсем не похоже ни на одну из дорог, по которым она ходила раньше. Чувство невесомости не покинуло Мэри. Далекий великолепный свет манил ее, но она вдруг засомневалась, что сумеет дойти до него, ведь это было так далеко, так недостижимо. А вдруг она упадет без чувств середине пути, так и не добравшись до великолепных, сверкающих белизной башен. Но опасения были напрасны. Идти оказалось изумительно легко и просто. е казалось, что она не делает ни шага, а ее влечет и влечет вперед по дороге. Чудная музыка окружала ее, неслась отовсюду. На мгновение ей показалось, что сама музыка, которая наполняла все кругом, и несла ее вперед, к свету. Вокруг нее клубился туман, она видела только дорогу и чудесный, манящий свет впереди. Но неизвестность и невесомость были полны великой, несказанной радости, и она неслась вперед. Казалось, ласковый, невидимый прибой увлекал ее к далекому родному берегу. Музыка изменилась, стала более торжественной. Мэри показала, что далекое сияние стало ярче. Она невольно зажмурилась. Внезапно музыка умолкла, и Мэри ощутила, что движение прекратилось, что больше ничто не несет ее вперед, и она твердо стоит на ногах. Изумленно она открыла глаза. Свет больше не слепил глаза. Сияние осталось, но стало более мягким, и она увидела перед собой стройные величественные башни, белая на фоне ярко-голубого неба. Издалека откуда-то из-за башен доносился похожий на музыку шум падающей воды. Каждая капелька издавала свой четкий звук, которые соединялись в великолепной чарующей гармонии. Она непроизвольно поискала глазами ангелов, но их не было. «Может быть», — подумала она, — «они летают так высоко, что глаза простого смертного не в силах разглядеть их». Неподалеку она увидела лестницу, широкую и крутую, со ступенями из чистого золота. Она вела к вершинам башен и уходила ввысь, превращаясь в тонкий золотой шпиль. ь о х как высоко!» — мысленно вздохнула Мэри. «Но я дойду, доберусь. До самого конца, ступень со ступенью. А там на вершине зазвучат трубы, и небожители торжественно встретят меня». Только она занесла ногу над первой ступенью, как туман по обе стороны от лестницы начал рассеиваться, и ее взору предстало множество людей, столпившихся у подножия. Тут же стояли шатрые хижины, другие легкие постройки, И всюду, насколько хватало глаз, люди, люди. Столько народу она ни разу в жизни не видела. Почему-то, она не могла понять почему, она видела и шатры, и хижины, и людей нечетко. Ей казалось, что она слышит в и з г и крики, что на нее надвигается какая-то дикая, страшная волна ужаса, исходящего от этой огромной толпы. В безмолвной панике Мэри бросилась бегом по лестнице. От страха и отчаяния она быстро выбилась из сил, стала задыхаться. Наконец, измученная до предела, она упала на ступени, цепляясь за гладкую поверхность страхи, что сорвется и упадет, и опять окажется в бездне ужаса. Полежав немного, она почувствовала, что дышится легче. Тогда она осторожно поднялась на ноги и посмотрела вниз. Клубы тумана вновь с о м к н у л и с ь и скрыли от зора толпы людей у подножия лестницы. Выпрямившись во весь рост, н э р и снова стала взбираться по лестнице. Далекая музыка стала громче, но все равно звучала еще очень-очень далеко. и Мэри показала, что она совсем не приближается к башням. На самом верху лестницы она разглядела крошечную черную точку, колеблющуюся в лучах золотого света. Мэри остановилась, пытаясь разглядеть, что это такое. Поначалу она решила, что ей показалось. Но точка оставалась на месте, плясала в золотых лучах света, отраженного от поверхности ступеней. «Кто-то вышел встретить меня», — решила Мэри. «Кто-то спускается по золотой лестнице, чтобы приветствовать меня, входящую в рай». Она заторопилась к тому, кто шел ей навстречу. Точка постепенно вырастала и, наконец, приняла очертания человеческой фигуры. Идущий навстречу Мэри передвигался на двух ногах. Крыльев видно не было. Мэри пожалела, что у того, кто спускался к ней, нет крыльев, но постаралась успокоить себя. «Не у всех же в раю крылья», — думала она. И, подумав так, она поняла, что на самом деле очень мало знает об обитателях рая. В том раю, который она себе представляла, жили ангелы. Но человекоподобное существо, приближавшееся к ней, ангелом явно не было. Но и человеком оно тоже не было. Чем ближе Мэри к нему подходила, тем яснее это становилось. Похож на человека, да, но не человек и совсем не божественное существо. Во-первых, он был черный. Изумленная, напуганная Мэри остановилась и воззрелась на того, кто шел навстречу. У существа были длинные острые ушки, узкое лисье лицо, тонкие сухие губы, широкий растянутый рот. ж е л т а е как у кошки, прищуренные глаза. И весь он был черный, как начищенные ботинки. Она была так зачарована, загипнотизирована его лицом, что смотрела на него, не отрываясь, и не замечала, какая у него фигура, какое тело. Кроме лица она не видела ничего. Он остановился на две ступени выше Мэри. Некоторое время он в упор разглядывал ее. Потом он вытянул руку с указующим перстом. Так указывают на провинившегося ребенка строгий учитель или родители. Его голос прогремел, как раскат грома. «Ничтожество!» — крикнул он. «Ничтожество! Ничтожество!» Обезумев от ужаса, Мэри повернулась и бросилась вниз по лестнице. Единственное слово, сказанное странным существом, звучало у нее в ушах. На бегу она оступилась, подвернула ногу, упала и покатилась по ступеням. Она пыталась за что-нибудь уцепиться, но безуспешно. Катилась, падала, ударялась головой о ступени. Наконец она остановилась и поняла, что лестница кончилась. Она сидела, несчастная, униженная у подножия лестницы на дороге. Туман исчез, и она снова увидела людей около лестницы, не о с м е л и в ш и х с я ступить на нее, будто некая невидимая преграда не пускала их. Люди толпились по обе стороны от дороги, смеялись над ней, хохотали, тыкали в нее пальцами и гримасничали. Мэри с к о ч и л а и обернулась к лестнице. Тот, кто вышел встретить ее, стоял на нижней ступени. Он снова указал на нее пальцем и крикнул. л н и ч т о е с т в о Ничтожество! Ничтожество! Ничтожество!»